Глава восьмая Йоселин проснулся перед рассветом и осторожно встал, заботясь о том, чтобы не разбудить соседа по ложу. Тот лежал, растворяясь в самозабвенном покое и раскинув в стороны руки и ноги так, как если бы он отбросил их вовсе. Ребенок был укрыт необъятным плащом прокаженного. Йоселин не стал его брать. Ранним утром в воздух чересчур свежий мальчик может простыть. Кроме того, юноша не решился бы приблизиться к городу в этом плаще, пусть даже появление в людных местах без такого прикрытия грозило ему не меньшей бедой. Приходилось полагаться на удачу, надеяться, что удастся не попасться никому на глаза, а также на то, что, обрыскав вчера северную часть Форгейта, шериф перенесет поиски в другое место. Он прокрался через залу, и взял со стола брата Марка чернильный рог и перо. Юноша не мог ждать рассвета, здесь же тьма пока не позволяла писать. Однако алтарь церкви освещался все время, и при всей скудости этого света его было достаточно для молодых глаз, тем более, что начертать требовалось всего лишь несколько слов. Йоселин уже продумал заранее, что напишет, и сумел заполнить полоску пергамента разборчивыми, даже красивыми буквами. С неочиненного пера все время грозило сорваться клякса, но у юноши не было ножа, чтобы править его. Йоселин находился ныне в том же положении, что и его новоявленные товарищи. Разве только вот его кожа до да руки и ноги были здоровы. Кроме своего тела да одежды он не владел ничем и не имел никакого имущества. — Симон, во имя дружбы сделай для меня две вещи привяжи Бриара где-нибудь в укрытии за Меолом напротив аббатства и скажи Ивете, чтобы пришла после вечерни в сад травника. Этого хватит, если удастся найти способ передать послание в надежные руки. А если не удастся, то придется оставить всю затею, ведь там указано имя друга». Йоселин жалел теперь о том, что естественный порыв чувств побудил его адресовать записку кому-то вообще. Вдруг она попадет не по назначению? Как же можно рисковать благополучием друга? Но вырезать опасное обращение ему, Йоселину, нечем. Либо он отправит записку так, как есть, либо воздержится и тем самым загубит единственный имеющийся у него замысел. Теперь юноше предстояло пуститься на поиски нужного человека с куда большей осмотрительностью и отвагой. Йоселин вышел в холодный предрассветный сумрак такой же, какой сопутствовал бегству из укрытия в усадьбе епископа. Обогнув приют, юноша осторожно двинулся в сторону города. Он всячески сторонился тракта и шел под деревьями и кустами, скрывавшими его из виду. У Йоселина хватало времени, чтобы успеть дойти до места со всеми предосторожностями. Все равно до зари в доме епископа никто и не шелохнется». Никто не выйдет со двора, пока день не будет в полном разгаре, и знатные гости не соблаговолят, наконец, прервать свой сон, чтобы позавтракать. По узкой затененной деревьями дорожке юноша подошел к стене усадьбы. Там он остановился, чтобы выбрать наилучшее место для наблюдения. Заглянуть за стену можно было, только забравшись на дерево. Нужно было подыскать такое дерево, чтобы с него как можно лучше просматривался весь двор и середина, и углы, чтобы можно было распознать знакомых людей и следить за тем, что творится у конюшни. Тщательно обдумав, где бы ему спрятаться, он залез на дуб и укрылся в листве, которая еще не опала в эту пору года и могла служить юноше отличной защитой. Причем ему было прекрасно видно что творится по обе стороны стены, и в случае чего он мог быстро спрыгнуть на землю и убежать. Теперь Йоселину оставалось только затаиться и ждать, потому как рассвета, что обозначился на востоке бледной полосой, было еще далеко. Сегодня Йоселина остался без завтрака, и на этот раз никто не стащится стола кусок для него. Всему на свете свое время. Наконец рассвело. Выступившие из сумрака дом, стена, конюшни, коровники и амбары обрели четкие очертания и живую раскраску. На дворе появились сонные слуги, повара, конихи, служанки и занялись каждый своим делом. Вот из кухни поварята понесли подносы со свежим хлебом. Утро шло своим чередом. Уже и господа стали просыпаться. Первым вышел каноник Эуда и отправился к Мессе. Затем, немного погодя, Симон и Гай. Не очень-то веселые, они мрачно беседовали о чем-то. Одну за другой конюхи выводили из стойла лошадей, наверное, всех до единой. Видимо, с утра была назначена охота за беглецом, и охотники собирались во дворе. Так и есть. Вот вереница всадников, миновав ворота, направилась через Форгейт в сторону города. Среди прочих проехал и Гай, мрачный и угрюмый. Однако Симон почему-то не присоединился к ним и все еще стоял на крыльце, провожая взглядом отъехавших и, видимо, ожидая чего-то. Епископская конюшня находилась за углом дома, вне поля зрения Йоселина, однако, на уши, он услышал доносившийся оттуда громкий перестук копыт, и вскоре он увидел своего ненаглядного бриара серебристо-серого в яблоках, который, оказавшись на свежем утреннем воздухе, нетерпеливо взбрыкивал и тащил за собою конюха. Симон сбежал с крыльца, успокаивающе погладил коня по гладкой шее, затем ласково потрепал по обеим щекам. На сердце у Йоселина потеплело при виде коня и друга. Надо же, среди всех этих нагрянувших несчастьй Симон не забывает о запертом в стойле коне и не дает ему застояться. Издалека Йоселин не мог расслышать слов, которые Симон, возвращаясь в дом, бросил конюху, Но потому, как он махнул рукой в сторону коня и в сторону ворот, было ясно, что он приказал оседлать коня и привести его к воротам. Подождав еще немного и проследив, как конюх возится суприжью, Йоселин спрыгнул с дерева и под прикрытием кустов осторожно прокрался к воротам. В своих догадках он не ошибся. Конюх вывел за ворота Бриара, который нетерпеливо горцевал и явно рвался размять ноги, и привязал повод к одному из колец у Коновязи подле большого камня, поставленного здесь, чтобы удобнее было садиться в седло. Затем он удалился, предоставив коню дожидаться своего седока». Лучшего случая нельзя было и придумать. Едва конюх вернулся на вымощенный двор, направляясь в конюшню, как Йосилин выбрался из кустов и осторожно прокрался вдоль стены к своему коню. Юноша принялся ласкать Бриара, сразу узнавшего хозяина, однако времени на проявление чувств у него не было. Более того, Йосилин проклял судьбу, ибо как раз в это время через Форгейт проезжали двое всадников. Покуда те не миновали епископского дома, Йоселину пришлось спокойно стоять, повернувшись спиной к дороге, держа коня за узду и делая вид, что он просто один из конюхов, ожидающий своего хозяина. Зато вынужденная задержка дала Бриару время, чтобы успокоиться, и он стоял теперь как вкопанный. Йоселин торопливо завязал тугим узлом одну из прядей серебристой конской гривы, закрепив в ней таким образом кусочек пергамента Всадники проехали, и похоже было, что на дороге, идущей через Форгейт, сейчас никого нет ни под деревьями, ни на обочине. Сделав над собой усилие, Йоселин оторвался от своего любимого коня и, словно не слыша его негодующего ржания, быстрее Зайца припустил по дороге к приюту святого Жиля, ни разу не остановившись, покуда не проделал почти половину пути. Дело было сделано. И Йоселин не нашел в себе смелости ждать, чтобы убедиться, что Симон нашел записку, поскольку утро было уже в самом разгаре, народу на дорогах становилось все больше, и едва ли он мог придумать что-либо лучшее, нежели поскорее спрятаться под одеждой прокаженного. Ведь эти одежды защищали его надежнее любого оружия, ибо никто не осмеливался приблизиться к нему, опасаясь заразы. Селину оставалось лишь молить небеса, чтобы Симон обнаружил его записку. Наверняка друг вскоре заметит завязанную узлом прядь в гриве коня и сослужит Еселину верную службу. Юноша подумал, что, по крайней мере, даже если он не найдет Бриара в назначенном месте, в кустах, что напротив монастырских полей, то сможет тихо удалиться. Это будет означать, что либо записка потерялась, либо Симон... Просто не заметил ее. Тогда он, Йоселин, скроется и попробует что-нибудь другое. Но они отступятся до тех пор, пока Эвета не попадет в надежные руки, и никто не сможет заставить ее поступать против собственной воли. Однако сегодня до самого вечера ему нельзя испытывать судьбу. Нужно сидеть в приюте святого жиля и вести себя тише воды ниже травы, не привлекая внимания. На опушке рощи, примыкавшей к приюту, Йосилин остановился и с опаской посмотрел вперед, сообразив, что теперь при дневном свете он сильно рискует быть узнанным без своего черного плаща с капюшоном. И тут из кустов навстречу ему выступила невысокая угловатая фигура, поджидавший одной рукой прижимал к груди сверток, в котором угадывалась черная одежда, а другой обнял Йосилина за пояс, горько пеняя ему. — Ты не послал меня. «Ушел и бросил меня одного, но почему же?» Тронутый до глубины души Йоселин присел на корточки и ласково обнял мальчика. «Видишь ли, мне не спалось», — сказал он. «А ты спал без задних ног. Грех было будет тебя. Но дело сделано, и я вернулся. Прости, я знаю, что ты готов сделать для меня все, что угодно. Не думай, что я не доверяю тебе». «На, надевай», — сделав строгое лицо, — Бран протянул Йоселину его одежду. — А вот этим прикрой лицо. Как иначе ты в приют вернешься? Бран подал юноше ломоть хлеба, который стащил для него во время завтрака. Йоселин разломил хлеб надвое и большую часть отдал мальчику. В эту минуту он совсем забыл о своих страхах. Его переполняли чувства искренней благодарности — и неодолимое желание громко расхохотаться. «И что бы я делал без тебя, оруженосец ты мой!» — весело воскликнул он. «Никуда мне от тебя не деться. Сегодня я в твоем полном распоряжении, разумеется, с перерывом на твои занятия с братом Марком. Будем делать, что хочешь. Музыку сегодня заказываешь ты». Йоселин послушно облачился в принесенные мальчиком черные одежды, И оба принялись жевать хлеб, после чего юноша прикрыл лицо куском темной материи. Затем, взявшись за руки, они неторопливо вышли из рощи и двинулись в сторону приюта святого жиля. Всю дорогу до аббатства Бриар шел быстрой рысью, и лишь у самых ворот монастыря Симон заметил завязанную узлом прядь в гриве жеребца. Поругивая про себя конюха за недосмотр, он протянул руку к узлу и нащупал в нем кусочек пергамента. Юноша сбавил ход, что коню пришлось явно не понравил, развязал узел и с любопытством развернул маленький свиток. Несмотря на то, что рука Йоселина была не особенно привычна к перу, и что само перо было очинено под чужую руку, да и освещение оставляло желать много лучшего Почерк его оказался вполне разборчивым. Опасаясь, что кто-либо может заметить записку, Симон поспешно зажал ее в кулаке и огляделся по сторонам, теряясь в догадках, каким образом это неожиданное послание попало сюда и где может скрываться его отправитель. Симон сунул записку в поясной карман и глубоко задумался. По мосту через северн Проехал отряд верховых стражников шерифа, направлявшийся в город к Мессе. На большом монастырском дворе жизнь текла своим чередом. Работники собирались идти в большие сады, что в гае и суетились подли сараев и амбаров. Брат Эдмунд сновал туда-сюда между сарайчиком Катфаэля и Лазаретом. Брат Освальд, раздатчик милостыни, отделял несколько технищих, стоявших возле ворот. С невозмутимым видом Симон въехал во двор и передал Бриара одному из конюхов. В странно доме Симон спросил Готфри Пекара, и ему не было отказано в приеме. Ивета сидела вместе с Мадлен в своей комнате и с безразличным видом занималась вышиванием. Правда, теперь она могла, если Ивета хотела, выходить на прогулки, но только в пределах аббатства. Один раз Ивета предприняла робкую попытку уступить за ворота, но слуга Пекара вернул ее обратно, учтиво, но настойчиво, причем с такой гнусной ухмылкой, что щеки девушки заполали румянцем. Что толку было выходить из дома, не имея возможности покинуть пределы монастыря? В иных обстоятельствах прогулка, быть может, и доставила бы ей удовольствие, но не теперь, когда Йоселин скрывался неведомо где, и она никак не могла свидеться с ним. Лучше уж сидеть дома и жадно прислушиваться, не принесет ли ветер какую-нибудь весточку от возлюбленного. Единственным ее другом тут был тот добрый монах, который однажды отвел от нее грозу и потом вернул ее к жизни в этом печальном мире. Но в последнее время и с ним ей не удавалось поговорить. Правда, был еще Симон. Конечно, он настоящий друг и не верит в те страшные обвинения, что выдвигаются против Йоселина. Если выпадет случай, он наверняка поможет. Оставив вышивку, Ивета сидела просто так и вдруг услышала голоса, которые доносились из соседней комнаты. Даже внутренние стены в странно приимном доме были толстыми и хорошо поглощали звук, однако Мадлен, если что, и услышала, то, похоже, не придала этому значения. это прислушалась. «Так и есть, дядюшка с кем-то ссорится». Она определила это не столько по громкому голосу, сколько по раздраженной интонации. «На самом деле говорили довольно тихо, и слов разобрать было совершенно невозможно». Второй голос принадлежал какому-то явно молодому человеку. Тот, похоже, защищался и был чем-то очень удивлен, словно некое обвинение свалилось на него, как снег на голову. Некоторое время было тихо, но затем вновь послышались какие-то резкие звуки. Судя по голосам, говорившие отчаянно спорили. И Вете показалось, что по тембру голоса она узнала его обладателя, и это лишь огорчило ее что такое могло случиться между ее дядей и Симоном. Ведь второй голос, без всякого сомнения, принадлежал именно ему. Неужели дядюшка подозревает во всех смертных грехах любого молодого человека, который оказывается подле нее? Кто-кто? А она отлично понимала, что у ее дядюшки и впрямь есть сокровища, которые необходимо строго охранять. Это она сама» ее принадлежность к знаменитому роду, который висит у нее на шее, словно мельничный жорнов, а также выгода, которую можно извлечь из положения опекуна столь богатой наследницы. Но ведь совсем недавно Симона привечали, допускали к ней, и ему улыбалась тетушка Агнес. Мадлен сидела, склонившись над чепцом, что вышивала для себя и, похоже, вовсе не слышала голосов. Правда, в силу возраста слух у нее был похуже. Если она что и услышала, то лишь легкий шум. Но вот все смолкло, хлопнула дверь, и Вете показалось, что она услышала, как стукнула и следующая дверь резкий глухой хлопок. Затем послышался робкий стук в дверь ее собственной комнаты, и она отворилась. Как и ожидала Ивета, вошел Симон. Тем не менее, она немного растерялась и не знала, что сказать. Но Симон, похоже, вовсе не смутился. «Доброе утро, Ивета!» — просто сказал он. «Мадлен, не могла бы ты оставить нас на минуту вдвоем?» — обратился он к служанке. «Та еще не забыла многозначительных улыбок и кивков, которыми награждала Симона леди Агнес» поэтому в ее глазах он все еще находился на особом положении. Она оставила свое шитье, поклонилась и покинула комнату. Как только дверь закрылась за ее спиной, Симон встал на колени перед Ветой и придвинулся к самому ее уху. Несмотря на внешнее спокойствие, щеки его горели румянцем, он тяжело дышал, и ноздри его нервно раздувались. «Слушай внимательно, Вета. наверное, меня к тебе больше не пустят». «Если Мадлен скажет им, что я тут с тобой, они выгонят меня в зашей. Я к тебе с весточкой от Йоса». Разволновавшись, Ивета хотела расспросить Симона поподробнее, но тот приложил палец к губам, призывая ее к молчанию, и стал говорить сам быстро, тихо и взволнованно. «Сегодня после вечерни Йос просит тебя прийти к сарайчику травника, а я должен привести ему коня и ждать на другой стороне ручья. Я его не подведу, не подведи и ты. Все поняла?» Ивета кивнула, и ее переполняли радость, удивление и тревога. — О, да, да, Симон, я все сделаю. Слава богу, что у него такой верный друг. А ты, что там у вас стряслось? Почему они переменились к тебе? — Потому что я заступился за Йоса. Я сказал им, что никакой он не убийца и не вор, и что, когда правда выяснится, им придется взять назад все оскорбления, высказанные в его адрес. Так что теперь они настроены против меня. Но смотри, вот записка Йоса. Ивета... Сразу узнала почерк юноши и с трепетом прочла послание. Она благоговейно держала в руках кусочек пергамента, словно это были святые мощи, затем как бы нехотя вернула его Симону. — У меня это могут найти, — сказала она. — Забери с собой, я сделаю все, о чем он просит, и тысячу благодарностей тебе за твою доброту. Прости нас обоих за то, что мы втянули тебя в эту историю, ведь у тебя могут быть неприятности. Неприятности? — Какие там неприятности? — горячо прошептал Симон. — Что мне до них, если со мной твоя добрая воля? — Она будет с тобой всегда, даже больше, чем просто добрая воля. Ты так добр ко мне. чтобы я делал без тебя? Если мы вырвемся на свободу, если удастся, мы обязательно найдем тебя. Ты всегда будешь нашим самым дорогим другом. Ивета погладила юношу по руке, желая хотя бы этой невинной лаской выразить ему свою благодарность, передать словами, которые она не могла. Но тот, предостерегающе поморщился, отдернул руку и одним резким движением, встав с колен, отошел в сторону, потому что за дверью раздались чьи-то шаги. — Сарайчик! — шепнул Симон и Вети, и поймал ее сияющий взгляд, полный решимости и вместе с тем испуганный. — Рад был увидеть, что ты, госпожа, так быстро поправляешься, — громко произнес он сухим тоном, едва дверь открылась. — Я не мог уйти, не засвидетельствовав тебе свое почтение. Решительным шагом в комнату вошел Пикар. Его узкое скуластое лицо было холодно, голос еще холоднее. — Ты еще здесь, месье Агеллон, — предельно учтиво сказал он, — «Наша племянница отдыхает, и не нужно ее беспокоить. Я полагал, что ты поспешил вернуться домой и заняться сборами. Ведь ты обещал присоединиться сегодня к людям шерифа и отправиться с ними на поиски преступника. Надеюсь, ты не нарушишь своего слова?» «Не сомневайся, я сделаю все, что от меня требуется», — сухо ответил Симон. «Но не на коне же моего друга». «Уверяю, милорд, я присоединюсь к шерифу, как положено и в должное время». За спиной Пикара появилась леди Агнес, губы ее были плотно сжаты. Прищурив глаза, она с подозрением смотрела на Симона. Тот отвесил низкий поклон Ивети, учтиво поклонился ее тетушке и вышел из комнаты. Пикары в молчании проводили его глазами до порога, затем повернулись к Ивети. Та молчала, кротко склонив голову над шитьем, дабы скрыть радость, которую она была не в силах согнать со своего лица. Некоторое время в комнате стояла напряженная тишина. Наконец, пекары вышли, закрыв за собой дверь. Они так ни о чем и не спросили Ивету. И она решила, что они ушли более или менее удовлетворенными. «Но разве могли они понять, что творилось в ее душе?» Да они даже не представляли себе, на какие испытания готова она теперь пойти ради Йоселина. Сразу после завтрака брат Катфаэль отправился в путь на муле, которого он взял в монастырской конюшне. Как раз в то время, когда Эвета получила записку от Йоселина, монах, миновав Дейстан, был уже на краю леса, недалеко от охотничьего домика. Чтобы добраться до деревни Торнбери, не было нужды сворачивать на тропу, ведущую к домику. Котфаэль взял чуть правее, к западу, и поехал в сторону опушки долгого леса. От охотничьего домика до деревни было никак не больше мили, но для Котфаэля так и оставалось загадкой, почему та женщина... Оставила прекрасную лошадь и отправилась в деревню на своих двоих. Уже ближе к деревне деревья расступились, и в солнечном свете глазам Катфаэля открылись зеленые луга и убранные поля, небольшие, но хорошо ухоженные. Разбросанные там и сям в окрестных лесах виднелись небольшие ростчасти под пашню, где, видимо, трудились младшие сыновья местных семей. Впереди монах увидел несколько невысоких бревенчатых домов, над которыми словно вуаль висели голубые дымки. Стоявшая на отшибе деревенька была крохотной и бедной. Здесь жили люди, которым приходилось добывать хлеб насущный в поте лица своего. Однако тут было вдоволь дров и раздолье для браконьеров. Катфаэль подумал, что браконьерство поди и есть главное занятие местных жителей. Да и у колесника здесь проблем с материалом, наверное, не было. Выбирай любое дерево по вкусу. Вяз был хорош для ступец, Дуб с прямыми волокнами шел на спицы. Гибкий и упругий ясень был незаменим при изготовлении обода. Все под рукой. Остановив своего мула подле первого же домика, во дворе которого какая-то женщина кормила кур, Катфаэль спросил ее о колеснике. — Так тебе нужен Улджер? – спросила она, положив руку на изгородь и с любопытством глядя на чужака. — Его хозяйство на другом конце деревни, за прудом. По правую руку... Увидишь сложенные бревна. Как раз сегодня ему прислали телегу. Надо ладить новое колесо». Катфаэль поблагодарил женщину и поехал дальше. За прудом, где плавали утки, он и впрямь увидел сложенные на просушку бревна. Стало быть, он добрался-таки до мастерской колесника. Мастерская представляла собой большую полуземлянку. Сверху располагалась крытая жилая надстройка. В мастерской было полным-полно всякого инструмента и деревянных заготовок. Во дворе перед домом стояла телега без одного колеса. Рядом на земле валялись его обломки. Две половинки обода, несколько спиц и аккуратно снятая металлическая лента, которую колесник, видимо, намеревался использовать снова. Тут же на траве, словно некая звезда, Лежала новенькая вязовая ступица с полным набором спиц. Сам колесник, полный мужчина лет сорока пяти, бородатый и мускулистый, обрабатывал теслом сильно изогнутую ясеневую заготовку для обода, обтесывая ее по ходу волокон древесины. — Бог в помощь! — приветствовал его котфаэль остановив своего мула и спешившись. — Должно быть, ты Улджер? — Дело в том, что я ищу одного Улджера, но тот постарше тебя. Колесник встал и отложил тесло в сторону. На своем дворе он чувствовал себя хозяином положения. Круглолицый, добродушный, он с любопытством разглядывал незнакомца, но в его взгляде ощущалась и некоторая тревога. «Видишь ли, мой отец тоже был улджер и тоже колесник», — сказал он. «Он обслуживал и нашу деревню, и всю округу. Наверное, ты ищешь его, но Господь прибрал его. Он умер несколько лет назад, а дом и мастерская теперь мои». Немного замявшись, он добавил. «А ты поди из русберийских бенедиктинцев». Так или иначе, вести доходят и до нас. — Да, у нас свои беды, ты, видимо, слыхал о них, — сказал катфаэль вздохнув. Он привязал мула к одному из кольев изгороди, стряхнул пыль с одежды и немного размял спину после долгой езды верхом. — Я расскажу тебе все, как есть, таить мне нечего. Утром перед самой своей свадьбой был убит Юон де Домвиль. Случилось это недалеко отсюда, рядом с его охотничьим домиком, где барон держал некую женщину. Его убили, когда он возвращался от нее, но этой женщины в домике больше нет. Ее имя — Авис из Торнбери. Она — дочь того Улджера, который, видимо, приходится тебе отцом. В этих самых местах барон некогда встретил ее и увез с собой. Наверное, я не сказал тебе ничего нового. Наступило молчание, колесник выжидал. Он стоял перед монахом, лицо его неожиданно стало суровым, но он не вымолвил ни слова. «Я вовсе не собираюсь подвергать твою сестру какой-либо опасности, не мое это дело». «Заверил колесника Катфаэль. «Но «Ну, видишь ли, она может знать нечто такое, что следует знать правосудию. «И это нужно не только для того, чтобы наказать преступника, «но и чтобы оправдать ни в чем не повинного человека. «Я хочу просто поговорить с ней. «В охотничьем домике Домвиля она оставила свою лошадь, «и я уверен, что та лошадь ее, и ушла пешком» я думаю она пошла сюда к своей родне уже много лет как я не считаю ее своей сестрой вымолвил колесник после долгого молчания не я не моя семья не считаем мавис из торнбери своей родней понимаю тебя сказал кафаэль вздохнув и все же кровь есть кровь так авис «Приходила сюда». Мрачно взглянув на монаха, колесник собрался с духом и вымолвил. «Да, приходила». «Два дня назад, после того, как из Шрусбери дошли вести о смерти Иона де Домвиля?» «Она пришла два дня назад, около полудня. Правда, вестей из Шрусбери еще не было». — Но она все знала. — Она сейчас здесь у тебя? — спросил Катфаэль. — Я должен поговорить с ней. Он с нетерпением поглядывал в сторону дома, возле которого туда-сюда неторопливо сновала какая-то крепко сбитая женщина. В углу двора сидел мальчик лет четырнадцати и мастерил дубовые спицы для колеса размером поменьше чем то, над которым работал сейчас колесник, не иначе, как это были жена и сын Улджера. Однако никакой другой женщины тут, похоже, не обреталось. «Ее здесь нет», — сказал Улджер. «Нечего ей делать в моем доме. С тех пор, как она стала девкой нормандского барона, мы и видели-то ее пару раз. Она позор нашей семьи и нашего рода. Когда она заявилась, я сказал ей, что сделаю для нее все, что должен сделать человек для своей сестры, но в дом свой не приму, ибо она давным-давно бросила его ради денег и безбедного житья. Она вовсе не изменилась с тех пор. Поступай с ней, как знаешь, мне все равно. Когда пришла, она вежливо попросила меня сделать для нее три вещи. Одолжить ей лошадь, дать простую крестьянскую одежду взамен ее богатого платья, и чтобы мой сын проводил ее до места, куда она направится, а потом привел бы лошадь обратно. Дело в том, что она собралась примерно за три мили отсюда, а туфли уже никуда не годились. «И ты сделал для нее эти три вещи?» спросил Котфаэль, удивившись. «Да». Она переоделась в одежду моей жены, а свое платье оставила здесь. Она сняла с себя также все украшения, кольца и золотую цепочку и отдала моей жене, сказав, что ей самой они больше не нужны, и пусть они хотя бы отчасти возместят ее долг нашей семье. Она села на лошадь, а мой сын провожал ее пешком. И еще до ночи он вернулся с лошадью обратно. «Это все, что я знаю о ней». Я ее не расспрашивал. — Даже о том, куда она собралась? — Даже об этом. Но сын рассказал мне, когда вернулся. — И куда же она отправилась? — Это место называется Годриксфорд. К западу, от нас и немного вглубь леса. — Я знаю это место, — кивнул Котфаэль. В Годрикс-Форде располагалась небольшая ферма бенедиктинских монахинь, которая принадлежала Полсвордскому аббатству. Стало быть, Авис отправилась в ближайшую женскую обитель, дабы обрести в беде прибежище и защиту могущественного ордена, покуда не схватят убийцу Иона де Домвиля, не отомстят за его смерть и покуда не забудут о его тайной возлюбленной. Находясь под такой мощной защитой, она может ничего не бояться и честно рассказать все, что знает об этом деле. Так размышлял Катфаэль, когда, поблагодарив Колесника за помощь и сев в седло, неторопливо ехал в сторону Годрикс Форда. Короче говоря, поступить так было вполне естественно для осторожной женщины, которая опасалась, что будет втянута в громкую историю, связанную к тому же со смертоубийством. И все-таки, и все-таки она оставила свою лошадь в охотничьем домике и ушла пешком. Она сменила богатое платье на простую одежду, отдала все свои кольца родичам в расчете возместить долг дому, который покинула много лет назад». Монастырская ферма в Годриксфорде представляла собой длинный низенький дом, расположенный посреди обширной рощисти. Рядом стояла деревянная часовенка. Чистенькие огороды, фруктовый сад были обнесены довольно высокой каменной стеной. Деревья уже потеряли половину своей пожелтевшей листвы. В огороде подле свежевскопанной грядки хлопотала послушница – Женщина среднего возраста, с приятно полным телом и овальным лицом. Она высаживала на грядку капустную рассаду под зиму. Котфаэль наблюдал за ней, пока въезжал в ворота и спешивался. Его наметанному глазу было приятно следить за движениями женщины, которая работала споро, уверенно и без суеты. Бенедиктинские монахини, равно как и бенедиктинские монахи, С одобрением относились к простому труду и предполагалось, что работать в огороде и творить молитву они должны с равным усердием. Эта пышущая здоровьем женщина работала на грядке, словно умелая деревенская хозяйка. Она тщательно приминала землю вокруг каждого высаженного кустика рассады и с простодушным удовлетворением отряхивала конки земли прилипшие к ладоням. Она была несколько полновата, но в самый раз, и не особенно высока, ее овальное лицо с приятной припухлостью не утратило еще четкой линии губ и подбородка. Заметив Котфаэля, женщина неторопливо разогнула спину и пристально взглянула на него своими карими глазами. Брови ее были изящно изогнуты. Одним быстрым взглядом она окинула его с ног до головы и от капюшона до сандалей. Женщина оставила свою грядку и медленно пошла навстречу монаху. — Благослови тебя, Господь, брат! — приветствовала она его. — Не могу ли я помочь тебе? — Благослови, Господь, дом твой! — вежливо ответил Катфаэль. «Я бы хотел поговорить с той женщиной, что недавно нашла здесь приют. Во всяком случае, я предполагаю, что именно она мне нужна. Ее зовут Авис из Торнбери. Не отведешь ли ты меня к ней?» «Охотно», — ответила женщина. На ее румяных, словно спелое яблоко, щеках заплясали приятные ямочки. Красота в своем наиболее зрелом и спокойном проявлении озарила ее лицо и погасла, вновь сделав его простым и смиренным. «Если ты ищешь Авис и Торнбери, то ты нашел ее. Это имя принадлежит мне». Они зашли в сумрачную общую комнату и сели за небольшой стол лицом к лицу, Монах-бенедиктинец и послушница-бенедиктинка. Оба с нескрываемым любопытством разглядывали друг друга. Старшая монахиня позволила им расположиться здесь и, проводив их до места, закрыла за собой дверь, хотя, вообще говоря, от послушниц никак не требовалось просить разрешения на свидание с гостями. И тем более удивительным было то смирение, скотим это сделала Авис. Однако Катфаэль давно уже пришел к заключению, что, беседуя с этой женщиной, ему еще не раз придется удивиться. Она ничем не походила на тот сложившийся в воображении Катфаэля образ любовницы нормандского барона, женщины испорченной, готовой на все лишь бы сохранить свою красоту. Такой особе нужно было постоянно заботиться о своем обаянии, прибегать к разного рода притираниям, примочкам и краскам, использовать женские секреты, временами даже голодать, чтобы излишнее не располнять, в совершенстве овладеть искусством двигаться и искусством учтивого обращения. Но Авис достигла уже... Средних лет на ее лице и шее виднелись ничем не скрываемые морщинки, в темных волосах пробивалась седина, а весь была все еще подвижна энергична, да и обещала остаться такой уверенной в себе, не имея нужды казаться иной, нежели она есть на самом деле. И вот именно такая женщина больше двадцати лет владела сердцем Юона де Домвилля, «Да, я была в охотничьем домике барона», — ни минуты немедля ответила она на вопрос катфаэля «Куда бы он ни ездил, всегда держал меня где-нибудь поблизости. По раз я переезжала из одного его владения в другое». У Авис был приятный грудной голос, такой же нежный, как она сама. О своем прошлом она говорила с той же непринужденностью и скромным достоинством, с какими говорила бы какая-нибудь вдова после смерти мужа, вспоминая простые домашние радости и неурядицы «И, услышав о смерти барона, ты решила спрятаться где-нибудь от греха подальше, не так ли?» — спросил Катфаэль. «Тебе ведь сказали, что он убит». «К полудню того дня об этом уже знали все», — сказала Авис. Я тут ни при чем, даже не представляю себе, кто мог бы сотворить такое. Нет, я не боялась, как, наверное, ты подумал, брат Котфаэль. Я никогда ничего не боялась. Она вымолвила это просто самым обычным тоном, и Котфаэль почему-то сразу поверил ей. И более того, он готов был поклясться, что чувство страха не было известно этой женщине всю ее долгую жизнь. Да и сами эти слова были произнесены с такой мягкостью, словно она касалась рукой кружева, дабы попробовать его навес и проверить, насколько оно тонкое. Нет, это был не страх, скорее, нежелание привлекать внимание к своей особе. Я пряталась больше двадцати лет вовсе не для того, чтобы под конец стать притчей во языцах. А раз все кончилось, чего же медлить? Вернуть я его не могла, это конец. Мне уже сорок четыре, я пожила свое в миру. Думаю, что как никто другой ты понимаешь меня, брат, сказала она, глядя к Атфаэлю прямо в глаза, и ямочки на ее щеках вновь заиграли и пропали. Надеюсь, ты вовсе не удивлен моим поступком. Я не знаю такого мужчину, которого ты не удивила бы. — сказал монах. — Ты права, я много лет странствовал по миру, прежде чем накинул себе на голову этот монашеский капюшон. — Как это не глупо с моей стороны! Я думаю, что этот твой дар — удивлять. И прельстил некогда Иона де Домвиля. — Поверишь ли, — сказала Авис, со вздохом откинувшись на спинку стула и сложив свои пухлые руки, — на начинающем округляться животе. Я уж и не помню теперь. Само собой, разумеется, у меня хватало тогда ума и бойкости, какие могла иметь девушка моего происхождения, и я пользовался ими без всякого стеснения. Да и сейчас во мне вполне достаточно и того, и другого, и я не примену употребить их самым лучшим образом, доступным для женщины моих лет и моего положения. На самом деле Авис сказала куда больше, нежели было заключено в ее словах, и прекрасно понимала, что Катфаэль сознает это. Она мгновенно сообразила, что по старой дорожке ходу больше нет, слишком стара, чтобы ею мог соблазниться какой-нибудь другой мужчина, слишком умна, чтобы самой желать этого, и, возможно, Слишком верна, чтобы даже задумываться об этом после стольких лет. Со всей свойственной ей энергией Авис принялась искать другой путь. Найти успокоение в браке. С ее-то прошлым она уже не могла. Что же ей еще оставалось? — Ты прав, я не теряла времени даром, покуда дожидалась Иона, — вымолвила Авис просто и спокойно. А ожидал я его неделями. Я выучилась грамоте и счету, владею многими женскими ремеслами. Надо использовать свои способности, извлекать из них выгоду. Красота уже оставила меня, да я и не была особенно красивой. Никто теперь не прелестится мной и не заплатит мне. А Иону я была в самый раз, он привык ко мне. И в постели я была хороша для него в то время как другие женщины просто утомляли его. «Ты любила его?» — спросил Котфаэль, понимая, что Авис доверяет ему и не сочтет этот вопрос неуместным. Так оно и вышло. Она ответила вполне обдуманно и серьезно. «Нельзя сказать, чтобы я любила его. Да он этого и не ждал от меня». «Но, разумеется, за столько лет мы привязались друг к другу, привыкли, что ли?» «Это было», — задумчиво вымолвила она. «Бывало, мы просто сидели за столом, пили вино, слушали менестрелей или играли в шахматы. Это Иоанн научил меня играть. А то сидели у камина, я за шитьем, он с кубком вина». Иногда мы даже не целовались, не прикасались друг к другу, хоть и спали в одной постели, словно старый лорд и его старая добрая супруга. Но всему этому пришел конец, и Авис отдавала себе в этом отчет. Она искренне сожалела о смерти своего любовника, даже в те минуты, когда устремлялась мыслями в будущее, и потирала руки от нетерпения вступить на новую, совсем иную стезю. Такой умной женщине нужно было как-то жить дальше, найти себе новое применение. Стезя молодости была теперь ей заказана, но оставались и другие пути. «И все-таки в ночь перед свадьбой он приехал к тебе», — вымолвил Катфаэль, и подумал про себя, что при всем притом невесте барона восемнадцать она стройна, красива и владеет большим состоянием. Да, он приехал ко мне. Это был первый его визит с тех пор, как он прибыл в Шрусбери, а вышло, что и последний, вообще последний, перед самой свадьбой. Разумеется, брак... «Дело серьезное, не так ли?» «Как и внебрачная связь». «А любовь?» «Это совсем другое дело. Конечно, я ждала его. Ведь предстоявший брак никак не мог изменить моего положения. Ты понимаешь меня, брат?» Катфуэль прекрасно понимал ее. Юная жена на двадцать шесть лет моложе, чем Авес, доставшаяся барону по условиям имущественной сделки – не могла поколебать положение женщины, которая была его любовницей на протяжении долгих двадцати лет. Две эти женщины принадлежали двум разным мирам, и в каждом из них были свои законы. Он приехал один? Да, один. Когда он уехал? Теперь Катфаэль дошел до самого главного. Он понимал, что эта женщина никоим образом не была заинтересована в смерти своего благородного любовника и даже не изменяла ему с управляющим охотничьего домика, с тем подозрительного вида парнем, который, видимо, пытался уговорить ее сойти с пути много лет сохраняемой верности. Эта женщина твердо знала свое место в отношениях со слугами своего господина, с которыми сталкивала ее судьба, и ставила их ровно настолько высоко, насколько те уважали ее права. «Он уехал после шести утра», — сказала Авис, хорошо подумав. «Не припомню точно, насколько позже шести, но уже светало. Я проводила его до ворот». Да, уже почти расцвело, наверное, даже ближе к половине седьмого. Я, помнится, подошла к кусту воробейника. В этом году он расцвел так поздно. Сорвала несколько цветков и воткнула их Иону за тулью шляпы. Значит, после шести, ближе к половине седьмого, нежели к четверти, размышлял Катфаэль вслух стало быть до того места где ему устроили ловушку и убили его барон никак не мог добраться раньше минут пятнадцати до начала заутренней, а то и еще позже прости брат но я тут ничем не могу помочь я же не знаю где именно его убили а уехал он пожалуй все таки минут двадцать седьмого да до того места даже если и спешить За четверть часа не успеть, а нужно было еще время, чтобы задушить барона, стало быть, еще минут десять, никак не меньше. Значит, убийца покинул место преступления никак не раньше шести сорока пяти, а, быть может, и значительно позже». Теперь у Катфаэля остался лишь один, занимавший его вопрос. Множество других вопросов, которые мучили его до того, как он поговорил с Авис, и которые на пути к истине заставляли его метаться от одного заблуждения к другому, теперь уже не имели значения. К примеру, почему Авис избавилась от всего своего имущества, даже от колец, и лошадку оставила в охотничьем домике, Словом, почему отказалась от всего нажитого? Сперва Котфаэль думал, что сделать это, ее заставили страх и спешка, желание спрятаться, оборвать все концы, которые могли бы связать ее имя с ионом де Домвиллем. Потом, когда монах обнаружил Авис в одежде послушницы, он подумал, что она сделала это, видимо, в порыве раскаяния. Ей необходимо было поступить так, прежде чем уйти в монастырь, дабы провести остаток своей жизни за искуплением прошлых грехов. Но теперь Катфаэль осознал, насколько глубоко он ошибался. Авис из Торнбери ни о чем не жалела. Она никогда ничего не боялась и, видимо, в равной степени ничего не стыдилась» в свое время она заключила сделку и свято соблюдала ее условия покуда господин ее был жив, но теперь она стала свободной и была вольна поступать по собственному разумению она сбросила свое богатое платье точно так же как отрехлевший воин бросает на землю оружие которое больше ему не нужно и направляет все оставшиеся силы намерные занятия скажем земледелие. Именно так поступила теперь и Авис. Ферма будет работать на благо Бенедиктинского ордена. Сама Авис вложит в нее всю свою энергию и во что бы то ни стало добьется своего. Котфаэль даже немного посочувствовал горстке монахинь, что жили на ферме. В здешнюю голубятню залетел такой Невинный с виду сокол, да ей годика три-четыре, и она станет тут старшей, а лет через десять, глядишь, сделается об Батисой обители, и, мало того, добьется для нее доброй славы, процветания и достатка, а закончить дни свои она вполне может, как святая. Однако теперь, когда Катфаэль убедился в прямоте и искренности этой женщины, следовало напомнить, что как-никак у нее есть долг перед правосудием, и ее уединение может быть некоторым образом нарушено. «Ты должна понимать, что шериф может потребовать от тебя свидетельских показаний, что от твоих слов будет зависеть жизнь человека» вымолвил Котфаэль, «Готова ли ты рассказать на суде все то, что поведала мне?» «За всю свою жизнь я не впадала разве что в один смертный грех», ответила Авис из Торнбери, «и едва ли поддамся искушению теперь. Я никогда не лгу и не притворяюсь. Я скажу правду где угодно». Остается еще один вопрос, который ты, быть может, поможешь мне разрешить. Ты, наверное, не слыхала, что, поехав к тебе, Ион де Домвиль отпустил всех своих слуг, и никто из домашних не знал, куда он отправился. Но кто бы ни подстерег его на этой дороге, злодей либо проследовал за Домвилем достаточно далеко, чтобы сообразить, куда тот направляется, либо и это мне представляется более вероятным, он просто знал, куда едет барон. Кто бы то ни был, он знал, что ты находишься в охотничьем домике. Ты говорила, что всегда соблюдала осторожность, но кто-то же должен был знать о тебе. — Просто я никогда не переезжала с места на место без охраны, — заметила Авис. Осмелюсь предположить, что кое-кто из его старых слуг мог догадываться, что я нахожусь где-нибудь неподалеку, но чтобы знал, где именно. Однако, кому не знать этого лучше, чем тому, кто привез меня сюда по приказу Иона? Это было за два дня до прибытия Иона и его свиты в Шрусбери. На связи со мной всегда был какой-нибудь доверенный человек, но только один — Да и к чему больше? А последние три года это был один и тот же человек. — Как его имя? — спросил брат Катфаэль.